Органическая энергия Райха Он словно был рожден, чтобы вызывать раздражение и ненависть. Вильгельм Райх, года жизни 1897-1957, появился на свет на окраине Австро-Венгрии, в захолустной Галиции, в семье еврея, убежденного немецкого националиста, запрещавшего сыну общаться со сверстниками-евреями. «Самоубийство матери», «Смерть отца», «Великая война». К тому времени, когда он стал ассистентом Зигмунда Фрейда и вице-директором его клиники, Райх успел многое пережить. В раскристанном, бурлившем пословоенном обществе его книги разлетались как гранаты. «Функция оргазма», 1927 год. «Половая зрелость, воздержание, брачная мораль», 1930 год. Поступки же были похожи на неуемное хлопанье дверью. Все неминуемо кончалось разрывом с теми, с кем он сближался. Сотрудничать с ним прекратил Фрейд. Райх увлекся политикой, вступил в германскую коммунистическую партию. Его исключили из партии за пропаганду сексуальной революции. В 1934 году он был изгнан из Международной психоаналитической ассоциации. К тому времени он уже не мог жить в Германии, успев едва ли не первым поставить диагноз происходившему в стране. Его книга «Массовая психология фашизма» была издана в 1933 году в Дании. Эту страну он вынужден был покинуть скорее из-за своих сексуальных, нежели политических взглядов. Недолго пробыв в Швеции, он переехал в 1934 году в Норвегию, а в 1939, незадолго до оккупации ее гитлеровцами, перебрался в США. Преследования продолжались и в Америке. Они были связаны уже не с его политическими взглядами или радикализмом в личной жизни, а с научными воззрениями, с той странной теорией, которую он отстаивал с начала 1940-х годов. Это была теория органической или аргонной энергии, от латинского «живое существо». Что же он проповедовал в ней? Начав работать в новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, Райх проводил много времени в лаборатории, где убедился, что всем живым существам, в том числе человеку, присуща фундаментальная жизненная энергия. Он назвал ее аргоном. Это была, по его мнению, биологическая энергия. Позднее он стал именовать ее изначальной космической. В толковании Райха она напоминает универсальную энергию Ци. играющую очень важную роль в традиционной китайской философии. Всю оставшуюся жизнь он пытался донести до людей, открывшиеся ему видения. Это кончилось трагедией. За свои откровения, не признанные ни коллегами, ни властями, он заплатил жизнью. Сводились они к следующему. Он спроектировал аккумулятор, который якобы мог восстанавливать в организме человека запасы жизненной энергии. Экспериментальным путем Райх убедился, что такие материалы, как дерево, хлопок или резина, притягивают к себе органическую энергию, а потом медленно излучают ее. Металлические предметы, наоборот, быстро отдают или отражают ее. Конструируя аккумулятор, он подобрал строго определенное сочетание слоев из разных материалов для того, чтобы энергия удерживалась внутри накопителя, и впоследствии ее можно было ввести в организм человека укрепив его здоровье», отмечали немецкие исследователи Райнер Гебауэр и Штефан Мюшених в своей работе «Органический аккумулятор Райха. Естественно-научная дискуссия, практическое применение, экспериментальное исследование». Работа была написана в 1987 году. Лучше всего аккумулятор работал при относительной влажности 40-50%. Влиял и выбор места. Чем ближе к экватору, тем легче накапливалась жизненная энергия. Райх также подробно описал конструкцию аккумулятора и его местоположение в комнате. Все это, считал он, очень сильно влияет на перетекание органической энергии. С помощью органического аккумулятора, полагал Райх, можно лечить людей от таких тяжелых заболеваний, как рак, стенокардия и эпилепсия. Возможности аппарата были поразительно велики. Рай готов был применять его в любой кризисной ситуации, и события не заставили себя ждать. Война в Корее, начавшаяся в 1950 году, произвела тягостное впечатление на ученого. Он готовился к худшему, ждал новых атомных взрывов. В разгар войны в 1951 он затеял эксперимент, чтобы понять, можно ли нейтрализовать радиоактивность при помощи органической энергии. Однако подопытные мыши стали неожиданно умирать, а некоторые сотрудники тяжело заболели. Райх эвакуировал людей из лаборатории, чтобы избежать худшего. Он решил, что во время эксперимента образовалась особая смертоносная органическая энергия. Он попытался даже собрать ее с пострадавших при помощи целой системы трубок. Тогда же, в конце 1940-х, начале 1950-х годов, Америку охватила истерия, связанная с НЛО. Люди искали блики в небе, размытые очертания, маячивших у горизонта звездных кораблей. Странные шумы расшифровывались, как внеземные трансляции. Райх и здесь был невеликолепным очевидцем событий, но ученым. Не сомневаясь, он заявил, что корабли инопланетян, те самые НЛО, используют для передвижения органическую энергию, пишет британский психотерапевт Дэвид Боаделло, В книге «Вильгельм Райх. Жизнь и творчество человека», осознавшего, что проблема нашего общества кроется в сексуальности, и указавшего новые пути развития психологии. Книга была написана в 1981 году. Этим словам оставалось лишь верить, но к тому времени у Райха уже складывалась репутация шарлатана. Время расправы с ним приближалось. В 1955 году судебные власти США запретили использование органических аккумуляторов. Их предписывалось уничтожить, как и статьи и книги Райха, посвященные им. Суд над ученым напоминал обезьяний процесс. Научная гипотеза не опровергалась коллегами путем кропотливых экспериментов, а запрещалась судом США, словно инквизицией. Несомненно, важным доводом для судей – Было и коммунистическое прошлое ученого. С решением суда Райх не согласился. Вместе с помощником он попытался спасти свое изобретение, вывести органический аккумулятор из страны, но был арестован. В 1956 году ученого приговорили к двум годам тюрьмы за неуважение к суду. Его друг, британский педагог-реформатор Александр Нил, написал ему трогательное письмо, полное отчаяния. Райх, я люблю тебя, я не могу перенести саму мысль о том, что ты наказан этим идиотским тюремным заключением. Ты не выдержишь его, и ты это знаешь. Так и произошло. Все научные медицинские опыты Райха кончились для него тюрьмой, сердечным приступом, официальная версия, смертью, забвением. Но забвение было недолгим. В середине 1960-х годов возникло движение хиппи. В ведущих западных странах начались студенческие волнения. Никакой политической революции не произошло, но сексуальная революция сокрушила уют и покой многих мещанских мирков. Вот тогда из забвения вернулось имя одного из пророков этой революции – фрейдиста и марксиста Вильгельма Райха. пробудился интерес и к его научным, псевдонаучным, до сих пор поправляют ученые, трудам. Сегодня психоаналитики с уважением относятся к работам Райха. Его же взгляды на биологическую энергию, как отмечают эксперты, послужили основой для создания современной биоэнергетики. Ведь в той мифической теории, которую он выстраивал десятилетиями, все-таки оказались какие-то зерна истины.